Глава 5.4. Неожиданное прибытие чрезвычайного и полномочного посольства из вселенной ордена Аарн сильно встревожило князя перемысленно. Антон Иванович неожиданности никогда не любил, поэтому сразу заподозрил, что дело нечисто. Опять завоняло этими, будь они стократно прокляты, поэтому посла принялись сразу после его прибытия. Это оказался уже знакомый князю бывший монарх по имени Раван. Он, едва оказавшись в кабинете главы Ордена Осознающих, коротко поклонился, поздоровался и негромко сказал, — Я к вам опять с печальными известиями, уважаемый союзник. «Сверхи — Сверхи? — грустно спросил Перемыслен. — Они самые, — подтвердил К. Эль-Энахитс. — И на сей раз не трое старших, как во всех предыдущих случаях. А целых шестеро. Как вы знаете, во время предыдущего столкновения удалось выбросить бездну гадивших нам прежде. Дедушку никто и шута. Теперь нам противостоят воин, наставник, госпожа, спящая, ледяной и зверь. Многие их структуры удалось уничтожить за последнее время, но далеко не все. Они, к сожалению, намного более развиты, чем прежние сверху. Выяснить бы ещё кто они такие, тяжело вздохнул глава ордена Осознания. Кое что стало известно. Задумчиво посмотрел на него бывший великий князь. Нам удалось обнаружить и освободить находившееся в заключении многомиллионов лет древнее существо, скорее даже сущность. Сверх я оказались его бывшими сородичами, но потом с ними что-то случилось, и они стали такими, как сейчас. Пленили его и заключили в кристалл силой именно они, причем даже не объяснили толком за что. После чего он подробно поведал историю Наргилая, включая историю его народа. Антон Иванович внимательно выслушал его и надолго задумался. Полученная информация меняла очень и очень многое. Получается, некая сила взяла и изменила сущности — находившейся на уровне выше планетарных богов и даже демиургов. Кто мог это сделать? А главное, зачем? Не понимаю, кто мог превратить практически сущности творения в такую мерзость, как Сверхи, растерянно произнёс князь конца концов. Никто этого не понимает, ваше сиятельство, тяжело вздохнул бывший монарх, даже сам Наргилай, не взирая на весь его опыт и силу. причём по утверждению психомастера, оболочки души его сородичей выглядят рваными, мятыми, порченными, а самое главное тусклыми. Так как, как раньше они буквально сияли и искрились звёздным огнём. Теперь же он их жжёт. Они его напрочь не выносят, а значит, не выносят и любое творчество как таковое. Именно поэтому сверх я раз за разом повторяет свои действия. Они просто не в состоянии придумать что-либо новое. разве что пленяет высоких сущностей и пытками заставляет работать на себя как например эстерархия и коротко рассказал историю освобождения сущностей заточённых сверхами в тело биофабрик а потом об их уходе и благодарности но что вы хотите от нас выслушав рассказ пристально посмотрел на гостя антон ivанович вы ведь явно не просто так прибыли Нам опять нужна помощь осознающих, тяжело вздохнул Раван. Одна из молодых Арн высказала интересную догадку о том, что можно снять ментальный слепок с объектов с верхов, а через него, используя ритуал подобия, попытаться найти средоточие. Но для этого нужны вероятностные ментаты, осознающие эмпаэты и агрегаторы ордена. Во Вторых, кроме вас, нам некому предоставить. Наши научатся ещё не скоро. Вы правы, не скоро, согласился глава осознающих. Хотя ваши ребятишки и делают немалые успехи, учатся как проглотая, но учиться им ещё предстоит не один год. Работа с эгрегорами и их связями очень сложна. Я понимаю, поморщился бывший монарх. Но ситуация такова, что нам придётся останавливать и безумных сверхов с 10:00. Вы ещё не всё знаете. Те трое сверху, с которыми вы и мы сталкивались, оказались ещё добрее. Вы серьёзно полезли на лопать такого утверждения о глазах Антона Ивановича. К моему глубочайшему сожалению, тут не до шуток. Тяжело посмотрел на него Раван и рассказал о происходящем во вселенной Советского Союза. а прежде всего о жутких мясокомбинатах дикарей, сопроводив рассказ с видеозаписями, от которых князю захотелось расстаться с завтраком. Перемысленно мрачнел с каждым словом и каждой записью. Такого ужаса, да что там, такого кошмара он раньше и представить себе не мог, хотя до сих пор считал, что повидал все на свете. Но это было слишком страшным и неестественным. Даже информация о ещё одной российской империи почти прошла мимо внимания, разве что была отмечена в памяти импланта. Понятно, что туда надо будет обязательно наведаться и посмотреть, что там и как. А если французы и англичане, которые в родной реальности давно не существуют, обнаглеют, то имперский флот сможет научить их уму разуму и помочь сородичам. Но это всё потом. Сейчас важно одно найти следоточие новых сверхов. и ликвидировать их как можно быстрее. Российская империя готова оказать ордену Арны княжеству К. Л. Энах любую требуемую помощь, — четко поставленным голосом заявил князь, — в любом требуемом размере. Как я уже не раз говорил, мы им ничего не забыли и ничего не простили. Прежде всего нам требуется не менее 500 опытных осознающих для ритуала поиска. Без промедления ответил бывший монарх. — Все остальное пока не так спешно и не так важно. — Соберем в течение суток, — пообещал Иван Антонович. — Да, на будущее у нас будет просьба откомандировать нам нескольких лучших эмо-поэтов для обучения их искусству в школах осознающих. — Постараемся выделить. — По губам Равана пробежала гримаска. — Но не знаю, когда. — Понимаете, с ними есть проблема. — Да. Эмма-поэтов — огромная недостача. Даже терроформисты и террор-дизайнеры стоят к ним в очереди, порой по месяцу, а то и больше. Ради двух-трех часов совместной работы. Дело в том, что во время войны падение эвакуационные корабли, вывозящие основное количество эмма-поэтов с Эттериэля, погибли. Точнее, мы даже не знаем, так ли это. Они просто исчезли. Как и еще несколько кораблей с эвакуированными кораблями. Возможно, попали в блуждающую червоточину, выяснить это не представляется возможным. Ещё большая яма по это закапсулировалась в шаровом скоплении Давик, вывести которое из стазиса сможет только лично командуор после возвращения. Ключи вывода оказались утеряны после гибели дварх адмирала Ро Арха и ухода Илара Нарандара. Поэтому на постоянной основе по ковредле сможем кого-либо откомандировать. Но на год-два и не больше трех человек сразу предоставим. — Хорошо? — кивнул глаза осознающих. — Понимаю, мы во время первой стычки с этими сами потеряли очень многих и сотни лет восстанавливали свою численность. Будем рады любому количеству преподавателей. Лекции и семинары организуем так, чтобы не тратить зря их драгоценное время. — Я передам ваши слова совету ордена, — кивнул бывший монарх. и ждем осознающих в столичной системе К.Л.Н. -ах. «Будем завтра, не позже двенадцати дня, по вашему стандартному времени», — заверил Перемыслен. «А господин Стеверен там? Мы хотели бы у него проконсультироваться по паре вопросов». «К сожалению, нет», — отрицательно покачал головой Рован. «Перед самым началом этого кризиса он куда-то исчез. Его пытались дозваться другие ментаты, но не смогли, не ответил». куда его занесло, мы понятия не имеем. магам его уровня для перемещения между мирами и вселенными корабли не нужны. хотел бы я в таком научиться, завистливо вздохнул глава осознающих. порой за день пару-тройку галактик пересекать приходится. на яхте и спишь и ешь. увы, это дано только вероятностным магам, развёл руками бывший монарх. также хотел спросить, не желаете ли помочь сражению со слугами сверха Я имею в виду тех, кто жуткие мясокомбинаты содержит. Дайте координаты вселенной, решительно заявил Перемыслен. Только попрошу предупредить местное правительство о появлении нашего флота. Не хватало только ещё русским между собой сцепиться из-за политических разногласий. Здесь координаты обеих вселенных Советского Союза и Второй Российской империи. Протянул ему информационный кристалл Раван. Я В этот момент он вдруг скинулся, в глазах замельтешили искорки, что говорило о поступлении большого массива информации. Когда всё закончилось, бывший великий князь довольно долго сидел молча, осмысливая полученное, а затем с ошалевшим видом сообщил: "Похоже, мы нашли ещё что-то среди доточия. Вот только чьё именно неизвестно".